Она почти полтора месяца была первой, папа, храбро вступила за сестру Мэри. И потом другие постарше. Броуди уничтожающе посмотрел на старшую дочь. — А ты держи язык за зубами, пока к тебе не обращаются, — загремел он. — С тобой меня разговор впереди, моя милая. Вот тогда у тебя будет возможность пустить вход в ход свой длинный язык. «Все этот французский», — склипывала Несси, — «никак у меня не держится в голове спряжение. И по арифметике, и по истории, и по географии у меня хорошие отметки, а с французским ничего не выходит. Я чувствую, что никогда его не одолею». «Не одолеешь? А я тебе говорю, что одолеешь. Ты у меня будешь образованной, дочь моя. Ты хоть и мала еще?» «Да мне говорят, что голова у тебя с мозгами. Это ты от меня их унаследовала, потому что мать твоя всегда была дура. И я позабочусь о том, чтобы ты их употребила с пользой. Сегодня вечером ты сделаешь два упражнения вместо одного». «Да-да, папа, я сделаю все, что ты велишь», — вздохнула Несси, судорожно пытаясь подавить рыдание. «Вот и отлично». Жесткие черты Джеймса Броуди на миг неожиданно осветились чувством, в котором была и доля нежности, но гораздо больше необъятного тщеславия. Оно промелькнуло, как внезапный дрожащий луч света на мрачной скале. «Мы покажем всему Ливенфорду, чего может добиться моя умница-дочка. Я об этом позабочусь». Когда мы добьемся того, что ты будешь первой ученицей, ты узнаешь, что твой отец хочет сделать из тебя. Но ты должна учиться серьезно, учиться изо всех сил. Он теперь смотрел уже не на Нэнси, а в пространство, словно созерцая будущее, и пробормотал еще раз. «Мы им покажем». Затем опустил глаза, погладил склоненную золотистую головку Несси и добавил. Ты — моя дочка, и ты с честью будешь носить фамилию Броуди. Потом он повернул голову, взгляд его упал на другую дочь и сразу же омрачился, и выражение его лица изменилось. Мэри. Да, папа. Ну, теперь поговорим с тобой. Ты ведь за словом в карман не полезешь. Разваляясь в кресле, он заговорил, не повышая голоса, с саркастической насмешкой, взвешивая каждое слово с холодным спокойствием судьи. Приятно бывает иной раз услышать от посторонних о том, что делается в твоей собственной семье. Конечно, не слишком-то почетно для главы семейства, что узнавать приходится окольным путем, но это в сущности пустяки и очень лестно было мне услышать о моей дочери новость, от которой у меня нутро перевернулось. Он говорил все более и более холодным тоном. «Сегодня из разговора с одним из членов городского управления я узнал, что тебя видели на Черч-стрит, болтающий с молодым человеком. Да, с молодым человеком весьма приятной наружности». Он оскалил зубы и продолжал едко, которого я считаю подозрительным субъектом, негодяем и бездельником. Тут робко вмешалась миссис Броуди, воскликнув чуть ли не со слезами в голосе. «Нет, — Нет-нет, Мэри, это, конечно, была не ты. Порядочная девушка не станет так себя вести. Скажи же отцу, что это была не ты. Но Несси... Радуясь, что внимание отвлечено от нее, необдуманно воскликнула. «Это был, наверное, Деннис Фойл, да, Мэри?» Мэри сидела неподвижно, не отводя глаз от тарелки, сильно побледнев. Она проглотила клубок, подкатившийся к горлу, и, повинуясь бессознательному порыву, сказала тихо, но твердо. «Он не бездельник и не негодяй». «Что такое?» — прокричал Броуди. — Ты смеешь возражать отцу и ступаться за какого-то бродягу-ирландца?